Глава двадцать третья. Фамильяр для ведьмочки или наглая серая морда. Мари. Я выскочила, как ошпаренная, сдерживая хихиканье и при этом стараясь выглядеть хотя бы нормально. Странное поведение трое нашло своё объяснение, а вот думать про завтрашний день совершенно не хотелось. Но что поделать? Приду и снова возьмусь за работу. Её никто не отменял оставлю колбу с розой посреди стола и, собственно говоря, всё. Могу пыль вокруг протереть, лишь усердствовать не стоит. Мало ли что на уме трое, а мне его излишнее внимание ни к чему. Едва миновала ворота Академии, как позади прогудел клаксон. Я посторонилась и тут же обернулась, ожидая, когда мобиль проедет. С удивлением увидела за рулём роскошные синей машины ректора. мари Рэй притормозил рядом. «Как дела? Извини, что не заглянул, не успел. Тебя подвести И тут я понимаю, что народ, который до этого момента спокойно мимо шел, неожиданно остановился, желая узнать, приму ли я предложение ректора. Любопытство зашкаливало. Как все похоже на мой мир, просто не отличить. «Доброго!» — я улыбнулась, вмиг представив, чем мне это грозит аланта еще та ведьма. Больше чем уверена, сегодня же ей доложат, и месть одной секретарши точно будет обеспечена. Я не трусиха, но тут магия, а с ней мне не справиться. Мяу! Раздалось громогласно, что я вздрогнула и едва не отпрыгнула в сторону, поняв, что происходит. Прямо на меня летел серый кот с вытаращенными глазами, словно за ним неслась стая злющих волкодавов. «Нет, не надо!» — вскрикнула я, заметив, как Рэй вскинул руку в каком-то странном жесте. Чутьё подсказало, что так он хочет защитить меня от орущего зверя. «Мяу!» — продолжал верещать кот, влезая по моим брюкам. Я даже оторвать его не успела. Наглая серая морда очень быстро оказался в лица, обняв меня лапами за шею. Острый коготь впился в плечо, после чего я невольно обозвала серого наглой скотиной и попыталась снять. Однако нервный кот никак не желал отцепляться. На стук к двери машины я обернулась. Рэй поспешил мне на помощь. Но едва маг прикоснулся грязной спине зверюги, кот заверещал так, что у меня заложило уши. «Мяу!» – заголосил он, отчаянно пытаясь удержаться у меня на шее. Про то, что блузка при этом была безнадежно испорчена, я даже упоминать не хочу. Это всего лишь вещь. Подумаешь, придётся выкинуть, но что делать с серым? «Мари, а есть ли у тебя фамильяр?» Неожиданно поинтересовался Мертон, проводя рукой над котом. На мой вопросительный взгляд пояснил. «Зверь необычный, вот и спрашиваю». «Пока нет», — честно призналась я, совершенно уверенная в том, что это «пока» так и останется. «Какой фамильяр, если я не ведьма-солар?» Но если подумать, этот бомжеватый котик, такой же чужой в этом мире, как и я, пытается всеми лапами удержаться на плаву. «Убери руки, я его сейчас обездвижу и освобожу тебя», — предупредил рей Вспомнив, что это не просто ректор, а еще и дракон, я вздрогнула, что было списано Мертоном как реакция на кота. «Мало ли потом скотинка пострадает. Жалко». «Нет, не надо. Я обхватила серого, уже не отдирая его от себя, а просто поддерживая». Заберу кота себе. Надо его отмыть, а там посмотрим. Предложение подвести в силе?» Дракон не стал уговаривать оставить это чудовище. Хмыкнул, глядя на обнимающего меня шерстяного монстра, и направился к мобилю. Кот, поняв, что его никто прямо сейчас выкидывать не будет, перестал истошно верещать, но хватки так и не ослабил. А когда мы поехали, ткнулся носом мне в шею и замурлыкал, очень напоминая трактор. Я хихикнула, отодвинув морду кота, но спустя минуту зверь вцепился зубами в край блузки и принялся причмокивать, за что тут же получил легкий щелчок в нос. «Прекрати, чудовище!» — предупредила я, совершенно недовольная подобным поведением зверя. «А то высажу». На меня кот тут же посмотрел самым несчастным видом, но я была кремень. Победа осталась за мной, что и требовалось зверю доказать. Рэй рассмеялся, но комментировать не стал. У нас было о чём поговорить, помимо грязного найдёныша. «Мари, а как тебе, магистр Трой?» «Нормально. Рассказывать о первом дне сегодняшней розочки не хотелось. Мы вполне мирно общаемся. А что?» «У него непростой характер». Дракон бросил на меня короткий взгляд и снова уставился на дорогу. «Если что, говори». «Есть другая вакансия? Более спокойная?» Тут же зацепилась я. «Пока ничего конкретного, но я подумываю, чтобы взять и аланте помощницу в архив». «Архив?» — тут же повторила я. «Помощницу. и аланте «Да эта ведьма меня со света живет, особенно после сегодняшней поездки. И доказывай, что ты ни при чем». «А где он находится? Там же, где библиотека?» «Нет, в подвале под академией. К сожалению, магия не всесильная, а учет должен быть». Хочу сверить опись с той, что уже много лет. Моя секретарша одной не справится». В подвале. Под Академией магии. Да я только представила, что большая замковая махина может случайно рухнуть и раздавить меня, и мысль о лаборатории трое показалась просто сказочной. «Разве что гномов привлечь», — задумчиво протянул дракон. «Гномов? И они тут тоже водятся?» Я сила щёку, чтобы не спросить что-то неправильное, не свойственное обитателям этого мира. И всё же любопытство разгоралось. Интересно, как они выглядят? Надо хоть на картинках найти. Не хотелось заорать от неожиданности, встретив этот народец на пути. Хорошая мысль, согласилась я, опираясь исключительно на фэнтези моего мира. Там гномы служат в банках, очень точны в расчётах. А ещё скупердяи. Но это от излишней бережливости. Опять же, любят счёт. Мои представления о мире снова дрогнули, и я уже составляла очередной список вопросов для Люси и Софи. До дома добрались быстро и без приключений. Я махнула слугам и ворота раскрылись, пропуская синий мобиль. Кот, словно поняв, что никто пинка давать не собирается, перестал вести себя как монстр и затих, успокоившись на моих руках. «Дай мне» произнес Рэй, едва мы вышли из мобиля. «Мя!» — начал было серый но под грозным видом ректора тут же скис. Замолчал, предпочтя осуждение взглядом. Но никто и не думал страдать от этого. Только дворецкий Каспер взглянул на зверя как на нечто несущественное, после чего кот прищурился, продолжая внимательно подсматривать за нами. «А будешь думать о всяких пакостях в тапке или рваных обоях?» «Отправлю жить на улицу!» Тихо предупредила я серого, все еще размышляя, отдавать дракону или нет. Несчастным взглядом на иденыша никто не проникся. «Рэй, он вас испачкает!» «Мари, ты такая смешная ведьма!» Без тени смущения заявил дракон и забрал у меня серого. Не прошло и секунды, как маг щелкнул пальцами, после чего моя блузка снова стала чистой и ни капли не рваной. Кот при этом выглядел, как обиженная по напрасну невинность. «Ну а я?» «Даже так?» Протянула, рассматривая абсолютно чистую выглаженную блузку. «Хочу, хочу так научиться! Какие там пасы и фаерболы? Зачем? Уборка, стирка и глажка по щелчку пальцев! Вот что нужно современной девушке!» И тут я понимаю, что взгляд дракона изменился. Вместо веселья в глазах Мертона зажёгся нешуточный интерес. Не как к девушке, а как к объекту исследования. О, разница большая, надо вам сказать. Лишь бы не догадался и какой-нибудь телепатии не владел. Надо узнать у подруг, если тут такая. Силы природы, помогите мне. Сердце ухнуло в пятки, да там и осталось. Я задрала нос и направилась в дом, бросив почти на ходу. «Каспер, распорядитесь подать чай в малую гостиную. Надеюсь, господин ректор, вы меня дождётесь там?» «Конечно, мы дождёмся. Да, чудовище?» Кстати, о нём. Я резко обернулась и уставилась на кота. Сразу было понятно, что накормить и выгнать — это не вариант. «Господин ректор, а вам зверёк не нужен? Милый, самостоятельный, преданный, ест много...» «Ну, так растущий организм». «Нет», — решительно отказался Рэй. «Жаль. Тогда отдадим его Касперу, чтобы котика покормили на кухне». «И, пожалуйста», — я улыбнулась дворецкому как родному, «пусть зверя не обижают. Все-таки настрадался. Улица, она характер кому хочешь испортит». Артистка во мне приказала долго жить. «Такой талант пропал». Дворецкий даже не поморщился, когда забрал у нас серво Мне же пришлось показать Рею дорогу к гостиной и удалиться. Хотелось сменить одежду на другую, чтобы выглядеть более женственно. И потом из книжек помню, что аристократы по пять раз за день переодеваются. Вот и я решила выбрать что-то более подходящее. Не люблю ходить дома в том, в чем провела весь день на работе или на учебе.